Глава двадцать шестая. «Скелеты в красном». Соня. Моргая, чтобы не разреветься, гипнотизирую красные бархатные коробочки на витрине. С этого самого утра я ненавижу красный цвет, особенно с блестками, особенно на воротнике белой рубашки, небрежно брошенной в ванне. Видимо, ночь была просто фееричной, раз Сергей Валентинович утром даже не удосужился проснуться. Конечно, я понимаю, чего хочет взрослый мужчина. И, наверное, должна быть ему благодарна за то, что он не требует этого от меня. Но он же должен понимать, что для нее, для этой женщины с красной помадой постель — это ерунда, обыденность. А для меня поцелуй — это все: Страхи, чувства, эмоции. Вот он этими губами сначала ее, а потом меня. Или наоборот, меня — а потом ее Зажмуриваюсь и глубоко дышу. Спокойно, Соня, не рыдаем. Сонь, ну ты чего грустная это такая весь день? Тормашит меня Аня. Мне вот философ, гад старый, зачет так и не ставит. Я его на кафедре сегодня с восьми утра краулила, а он ни в какую. Говорит, чтобы с заочниками послезавтра приходила и сдавала. Думаешь, и послезавтра не поставят? Стараясь переключиться, с сочувствием смотрю на коллегу. «Да не, должен», — она вздыхает. «Просто любит, чтобы побегали за ним. И девчонки, как назло, сменами меняться не хотят». «Ты хотела завтра выйти, а послезавтра выходной взять?» «Ну да, почитать еще хотя бы». Аня берет средства для стекол и брызгает им витрину. Покупатели очень любят оставлять отпечатки грязных пальцев. «И вот ты понимаешь», — психуя взмахивает тряпкой. «Я в прошлом году...» И 31 первого, и второго работала. А они отдыхали. Но ты не переживай. Отбираю у нее тряпку, а то до дырки стекло сотрёт. Во сколько у тебя пересдача? В семь. Ну и хорошо, улыбаюсь ей. Я отпущу тебя в шесть. Сама закроюсь, не переживай. Ой, спасибо тебе. Расцветает улыбкой моя коллега. С меня вкусняшки. Ты, главное, сдай. Я улыбаюсь ей в ответ. Тихо. Аня резко меняется в лице и становится профессионально серьезной. «Добрый день!» Я тоже поднимаю глаза на вход в магазин и вижу перед собой яркую, холёную брюнетку в кучерявой белой шубе и солнечных очках. Она вальяжно обходит салон и небрежно кидает клатч на витрину. «Коллекцию Италика покажи мне!» Чуть поворачивает голову в сторону Ани. Я решаю лишний раз не вмешиваться. Видимо, это постоянная клиентка, раз коллега становится на нее в боевую стойку. Это прекрасный выбор. Нарушая все правила показа, Аня достает сразу из трех витрин украшения с бриллиантами общей суммой практически на полмиллиона рублей. Вы знаете, что для создания коллекции дизайнер вдохновлялся мировыми сооружениями архитектуры? Например, колье напоминает Эйфелеву башню, а кольцо — венецианский мост Риальто. Эту чушь хамски прерывает ее женщина. «Ты бабкам втирай. Мне достаточно вот этой информации». Она небрежно подцепляет ногтем ценник и рассматривает. «Да, мне все нравится. Покой». «Хорошо». Продолжая держать лицо, Аня раскладывает украшения по коробкам и фирменным пакетам. «С наступающим вас Новым годом!» И в следующий момент мне кажется, что она сошла с ума, потому что до кассы никто не доходит. Пакеты просто перекочевывают в руки капризной клиентки. Ань, а оплата? Я подлетаю к своей коллеге со спины. Да тише ты, шикает она на меня, и мы обе провожаем взглядом кучерявое облако шубы. Аня, шокированно шепчу, это что было? Ты ей украшение просто так отдала. Это была жена Северова, фыркает коллега. Сука, как вообще ее земля носит? Жена? Переспрашиваю я, чувствуя, как перехватывает горло. «Ну да», — кивает Аня, — «только он ее не любит». «Почему ты так думаешь?» «Потому что любимым женщинам мужчины подарки дарят сами. Им нравится получать благодарность и эмоции. А ей он никогда ничего не дарил. На каждый праздник эта мра приходит и выбирает в магазине самое дорогое украшение». Аня подходит к кассе и пробивает нулевой чек. Северов в сводке покупку увидит. «Ясно», — кивая, прикрывая ладошкой. Говорят, что в этом году, не замечая моей реакции, Аня понижает голос. Он ее даже на корпоратив не позвал. Я слышала, девчонки сегодня в лифте обсуждали. А когда был корпоратив? Теперь уже я достаю тряпку и начинаю остервенело тереть витрину на месте, где лежала сумочка. Вчера. Продолжает выдавать ценную информацию моя коллега. Семён часов до пяти утра всех развозил. Говорит, что только от них заказы на такси и поступали. Понятно. По плечам начинают разбегаться мурашки, а горло подступает тошнота. Я отойду в туалет, ладно, что-то мне нехорошо. Траторию и быстро выбегаю из магазина. И совсем не вру. Меня натурально трясет. Во что я вообще ввязалась? Живу у женатого мужчина, целуюсь с ним. То есть он не мне изменял сегодня ночью, а жене. Мои голова и сердце не способны вынести такие сложные цепочки отношений. Понятие «хорошо» и «плохо» куда-то сыпется. Я вообще не уверена, что могу самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию. Добегая до туалета и долго умывая лицо холодной водой, чтобы прекратить тихую истерику. Потом пью прямо из-под крана и вдруг неожиданно осознаю, что просто не имею морального права вернуться сегодня в квартиру Сергея. Точнее, не так. Нужно вернуться, все ему сказать и ехать в интернат. А с деньгами... Вообще не знаю как. «Соня?» Я вздрагиваю и поднимаю глаза в отражение зеркала. За моей спиной стоит сияющая Олеся. «Привет!» Пытаюсь ей улыбнуться. «Ты откуда здесь?» «Мне Олег подарок на Новый год покупает». С гордостью отвечает она. «Платье». «Здорово!» Разворачиваюсь к подруге лицом. А я здесь в ювелирном на первом этаже работаю. «Покажешь?» Загораются глаза подруги. «Ну, конечно, жму плечами. Это же не секрет. И вообще, вдруг порывисто налетает на меня Олеся и обнимает. Я соскучилась что-то по тебе. Теряясь, глажу ее по спине. И я. Господи, как мне сейчас не хватает близкого человека. Ну тогда и сейчас», чмокает она меня в щеку. «Только в туалет схожу. Ты просто бери Олега и спускайся». Осторожно освобождаясь от её рук. Меня на рабочем месте ждут. «Ну ладно», — кивает подруга. Я выхожу в коридор и прячусь в небольшой нише запасного выхода. Мне нужно просто тихонечко посидеть и как-то это все пережить. Года два назад в одном женском журнале я прочитала, что настоящая моральная боль длится всего 12 минут. А после мы уже занимаемся самовнушением. Это не совсем так. Теперь я могу авторитетно заявить, что после этих 12 минут Наступает следующая стадия. Ты просто осознаешь, что полная идиотка и умудрилась влюбиться по самые уши в того, в кого категорически не стоило. А вот дойти до третьей стадии самовнушения это уже искусство, объяснить себе, что вся эта любовь тебе показалась.